Сам издатский мальмоначий «Синтаксис» Акуджава согласился в 1960 году опубликовать несколько песен. Редко он передавал свои чужие тексты для публикации с границы Подписывал коллективные письма, в частности с просьбой отдать писателям на поруки Синявского даниэль Но существовал отдельно. В хружки и подпольной редакции не входил, сопротивлялся, но в одиночку.